Никогда не жили. Но, однако, секунду он обратился к Деердре, когда был открыт Афалон. Белыми? В 4827 году. Ха. а когда начинается ваше летоисчисление? Деердре, как казалось, давно перестала чему-либо удивляться. От сотворения мира. Философы вычислили год. Это произошло 5 года назад. А в пересчете это точно согласуется с утверждением епископа Эшера, что мир был сотворен в году 4004 до нашего летоисчисления. Чистая случайность, возможно, но в этой культуре нельзя не признать определенной семитской примеси. А когда впервые для движения машины был использован пар? Тысячу лет назад. Великий друид Боройме Офиона. Достаточно благодарю. Аверард втянул дым сигареты и поглядел на Пита. Пит кивнул. Картина начинает понемногу завершаться. Галы тогда вовсе не были примитивными варварами, которыми их всюду считают. Они многому научились от финикян и греков, а также от этрусков. Против них стали римляне почти равнодушная масса без индивидуальных амбиций. Нет ничего удивительного, что о техническом развитии нечего было и думать, пока существовала Римская империя. В этом временном потоке Римская империя исчезла весьма быстро. Галлы одержали верх. Они строили корабли и открыли Америку уже в девятом столетии. Но, с другой стороны, они не так быстро ушли вперед, чтобы могли истребить индейцев. Поэтому возникла совершенно иная культура, чем у нас. В одиннадцатом столетии они изобрели паровую машину. Порох они переняли от китайцев, но эти открытия не были развиты дальше. Пидван... Саровак слегка кивнул. «Мне уже что-то светит. Но что же произошло с римлянами?» Эверард вместо Пита обратился снова к Дейердре. «Наш народ навещал Землю уже две с половиной тысячи лет назад, а поэтому знаком с греческим. Мне хотелось знать, что произошло с того времени, потому я и спрашивал. Вы хорошая учительница?» Она озарделась. «Я рада помочь вам, но помогите же и вы нам». «Этого я не знаю», — ответил Эверетт, колеблясь и неискренне. «Я в самом деле не знаю этого. Ты должна мне верить, что я бы сделал это с удовольствием, но не знаю как. Поскольку моя обязанность, — с горечью прибавил он в душе, — осудить тебя и твой мир на смерть». Когда Эверарду показали комнату, предоставленную в его распоряжение, ему требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и опомниться. Тут подумали обо всем. Но он был слишком утомлен, чтобы воспользоваться всеми преимуществами кельтского гостеприимства. Молодая же рабыня Пита не была, должно быть, разочарована. На другой день они проснулись рано. Эверард мог из окна видеть побережье. В парке прохаживалось несколько сторожей. Он поспешил вместе с Питом явиться на завтрак, к которому их пригласили. «Абкерн уехала в город», — объяснила Де -Ирдре. и «Им не оставалось ничего другого, как проводить время как можно приятнее. Поедем куда-нибудь или поохотимся, а можем поплавать под парусом или искупаться». «Искупаться?» «Да, конечно, искупаться», — с воодушевлением подтвердила она. Легконогая и подвижная, она выбежала на веранду и начала раздеваться. Это было так невинно и непринужденно, что любая посторонняя мысль была бы греховной. Как Эверард и предполагал, нижняя челюсть упита отвалилась. «Пошли!» — весело воскликнула она и побежала вперед. Они оба шли за ней, но помедленнее. Эверард быстро разделся.